— Грозь, волка! — гном успокаивающе положил руку на плечо хоббиту. — Что тебе в его аннотациях? Он же не виноват, что не знает того, что прочел ты. — Однако ты многое рассказал мне. Я тебе еще больше. Мы поняли друг друга, и теперь же вряд ли сможем уснуть. Может, возьмемся за красную книгу? Зачем тянуть? — Распахни, паши, окно! — «Зажигай побольше свечей, давай снова набьем наши трубки!» И задел. фолк молча кивнул и полез под кровать. Раздалось какое-то шуршание, шевеление. Потом хоббит громко чихнул и вскоре выполз, таща за собой окованный сундучок. В крышку было вделано овальное железное кольцо, бока украшены тонкой резьбой. «Кстати, Торин...» — сказал Фолков, возясь со сложным замком. — А все-таки где тебе удалось побывать? Ты начал говорить, но почему-то не закончил. Я был в Арноре, в Ануминоси, где стоит один из дворцов короля. Был в серых гаванях, ходил по побережью на юг, раз перевалил за туманные горы. Бывал, конечно, и на ярмарке в Пригории раза четыре-пять. «Да вот через хобитанию иду впервые». «А что ты делал у эльфов?» Хоббит уселся на пол возле сундука, позабыв, по-видимому, про замок. «Мы были там втроем. Я, Фар и Трор. Фар и Трор — те самые мои друзья, бежавшие из моря. У меня на родине их не приняли, и они подались в серые гавани» когда прослышали, что Кэрдон-Корабел ищет мастеров для новой крепостной стены. «Для чего? Для крепостной стены? Кэрдон?» «Вот это да!» — всплеснул руками фолком. «А что такого?» — удивился гном. «Пусть себе строит. Город красивее станет. Да и вообще, какое нам дело?» «Сам подумай. Но зачем Кэрдону новые стены?» Серые гавы не оставались неприступными не знамо сколько столетий. Никто никогда не осмеливался напасть на него. Так зачем ему ни с того ни с сего возводить новые укрепления? Ясно как день, что Кэрдон тоже чем-то встревожен, раз взялся за небывалые дело Но ты подумай! — воскликнул Торин, хлопнув себя руками по бокам. Как же до меня сразу-то не дошло. Клянусь, бородой Дьюрина, свет еще не видывал такого глупого гнома. Они молчали, глядя друг на друга. кардан Караделл, последний властитель эльф Средиземью, последний из оставшихся членов Совета Мудрых, бывший хозяин кольца огня, по им Гэндальфу, Непобедимый, могущий стены Кардон, и кого-то опасается. Неужели угроза настолько велика, но если она такова, разве отгородишься от нее стенами? Хоббит и гном стояли возле потухающего камина. За окнами нес своего да к великому морю широкий и спокойный брендивин. Хоббитания безмятежно спала. Фолка вдруг почувствовал, что стены его тесной комнатки как бы раздвигаются. Его мысль поднимается высоко в небо, зорко оглядывая безмерные пространства пустых земель с редкими, едва заметными огоньками малочисленных и разбросанных потелений. Что происходит там, в этих бескрайних просторах? Хоббит видел змеящиеся внизу русла безымянных рек, темные лоскуты бескрайних лесов, видел истинно черные на фоне звездного неба вершины горных хребтов. Откуда-то из этих затянутых ночным сумраком пространств ползла на них тень неясной страшной угрозы. Вот и Кэрдон тоже что-то заметил, и, значит, их страхи не беспочвены. Фолк огляделся. Знакомые предметы, знакомая комната, невыносимо. Что делать? Хотелось сразу же, вот сейчас же, выхватить меч, броситься вперед, начертя голову, навстречу этой безликой, безымянной опасности, схватиться в открытую.